При этом наступали на один немецкий полк, судя по показаниям пленных, ослабленный предыдущими боями. Он покачал головой. «Конечно, это победа, но ничего выдающегося в ней, на мой взгляд, нет». «Я не согласен», — резко ответил комиссар. «Наша дивизия сформирована всего два месяца назад. Большинство наших бойцов даже не служило в армии». А драться нам пришлось против опытных головорезов. Шелепин невольно поморщился. Комиссар припечатал немцев каким-то уж вовсе газетным термином. — Я понимаю, товарищ Шелепин. Вам кажется, что я тут политинформацию устраиваю. Комиссар выглядел взволнованным. — Вот, пожалуйста. Я планировал сегодня вечером обойти с этим полки. — Да, думаю, будет правильно, если вы, товарищи, увидите это первым. Он протянул Тихомирову пачку фотографий. Комдив посмотрел несколько, бешено выматерился, сложил карточки и передал Шелепину. Майор перебрал верхние шесть карточек, затем молча сложил их и передал Алексееву. Это было найдено у нескольких солдат и офицеров. 249-го пехотного полка, глухо продолжил комиссар. Допросить их, к сожалению, не удалось, найдя фотографии, бойцы забили немцев прикладами. Я не стал искать виновных. Правильно, что не стал, глухо сказал Тихомиров, какая мерзость. Тут не прикладами нужно было, а танками пополам рвать. Приношу свои извинения, товарищ Васильев. Шелепин, еще не отошедший от того, что увидел на отвратительных фотографиях, вытер лоб рукавом. Действительно, головорезы, будете объезжать с этим полки, к нам загляните, пожалуйста. Ладно, с этим покончили, поставил точку Тихомиров. Юра, ты что-то начинал про состояние батальона, докладывай. «На данный момент в батальоне боеспособный один тяжелый танк, семь средних и пять легких», — ответил комбат. «Еще один средний и один легкий ремонтники обещают восстановить к утру. Два танка потеряны безвозвратно, три требуют заводского ремонта, один, возможно, удастся отремонтировать в течение двух-трех дней». «Значит, завтра у нас будет пятнадцать танков» уточнил на штаба при одном условии жестко сказал шелепин если у меня будет топливо у меня в баках капли и кстати боекомплект наполовину расстрелян что скажет тыл комдив повернулся к высокому тучному майору майор заметно волнуясь зачем то встал по стойке смира и ответил, колонна вышла еще утром Пять цистерн с дизельным топливом и четыре бензовоза. После того, как в два часа пополудни немецкие штурмовики атаковали на проселке колонну с боеприпасами, я отправил офицера связи и приказал задержать колонну. В настоящий момент автоцистерны находятся в этом лесу, он указал на карте, в 30 километрах от Воробьева. Они имеют приказ возобновить движение в восемь вечера. Заправку придется производить в темное время. Он виновато покосился на Шелепина. Но в условиях господства в воздухе авиации противника, полагаю, это разумно. Тихомиров кивнул, подтверждая правильность такого решения. И штаб перешел к обсуждению операции на следующий день. Помощи из корпуса или армии ждать не приходилось. Дивизия могла рассчитывать только на собственные силы. Оказалось, что пока полки окапывались, Чикменёв со своими людьми уже ходил в поезд Кребятева. Поскольку времени было в обрез, разведка провела захват языка с особой наглостью среди белого дня, напав на немецких саперов, проводивших рекогностировку перед деревней. В короткой схватке бойцы захватили обер-лейтенанта и отошли к своим. Группа прикрытия потеряла в перестрелке с немцами 5 человек, но полученные сведения помогли вскрыть оборону деревни. Верный себе начтаба 328-й Стрелковой предложил нанести одновременно два удара, сковывающий силами двух батальонов 717-го полка на Волки и основной 732-м полком на В правой фланге развития успеха главного удара должен был обеспечивать 715-й. Согласно показаниям пленного офицера, немцы учли опыт предыдущего сражения и выделили несколько усиленных групп истребителей танков, а также расположили значительную часть противотанковых орудий в глубине деревни. Обойти ребят его, прикрыто с одной стороны болотом, а с другой «волками» было невозможно. О стремительных танковых атаках с десантом на броне можно было забыть. Танкистам и пехотинцам 732-го полка предстояло атаковать древнюю в лоб. Бой предстоял тяжелый, и Шелепину оставалось надеяться только на то, что артиллерийская подготовка размягчит немецкую оборону, а пехота не отстанет от танков. Не заляжут, а будут идти рядом, прикрывая от атак охотников за танками. Шерепин вернулся в батальон, когда солнце уже садилось. Экипажи, пользуясь передышкой, спали без задних ног возле танков. Даже часовые, расставленные Петровым, колевали носами, прислонившись к деревьям. Старший лейтенант, до последнего, похоже, боровшийся со сном, Уснул на крыше моторного отделения своей тридцать четверки, привалившись спиной к башне. Неподалеку грохотали ремонтики Рогова, меняя орудие на танки Кононова, но производимый ими шум, похоже, нисколько не мешал танкистам. Возле полевой кухни сидел, прислонившись к березе Беляков, и что-то писал, положив лист бумаги на полевую сумку. Шелепин отпустил адъютанта и сел рядом с комиссаром. «Дети спят, не отрываясь от письма», — сказал комиссар. «А ты чего бодрствуешь?» — поинтересовался комбат. «Сон не идет», — ответил Бряков. Он свернул лист треугольником и начал писать адрес. Майор скосил глаза, но разглядел только кашира. Аля? спросил он. «Да». — коротко ответил комиссар. — Ты же говорил, она тебе не отвечает. — Я и не жду. Беляков закончил писать и теперь вертел треугольник в руках. — Слушай, у меня к тебе просьба будет. Если что-то со мной случится, отправь его. — В каком смысле? — Шелепин, закрывший было глаза, резко развернулся и посмотрел на друга. — — В самом прямом, — спокойно сказал комиссар, — если меня убьют, отправь это письмо Аля. А если не убьют? — ядовито спросил комбат. — У сердца его держать? Ну что за херню ты, поруча Миша, рыцарь, мать твою, ударенный Он вскочил, отошел в сторону. Выходка Белякова окончательно испортила ему настроение после военного совета и без того, не слишком хорошие. Сам Шалепин семьи не имел и потому полагал, что в отношениях с женой его друг ведет себя, как круглый идиот. Но идея написать предсмертное письмо, да еще доверить его не нибудь а майору Шалепину, показалась какой-то уж совершенно дурацкой, на главное. Такой слезливый пессимизм был раньше совершенно не свойственен комиссару, и это беспокоило комбата сильнее всего. Он достал из нагрудного кармана гимнастерки пачку беломора и попытался закурить, но папиросы отсырели от пота. Майор раздраженно сунул папиросы в комбинезон и через плечо посмотрел на товарища. Беляков молча переживал. Как и многие правильные и несгибаемые люди, он не умел прятать свои чувства, и сейчас ему... Очевидно, было тяжело от того, что Юра Шелепин не понимает его, Миши Белякова, чувства. Комбат вздохнул и вернулся к Березе. «Давай письмо», — мрачно сказал он.